Глава шестнадцатая. Лиза. Я вздрогнула, когда раздался стук в дверь. Сердце бешено стучало, будто не в собственной постели проснулось, а только что упала с нее. «Да? Кто там?» — крикнула я, спешно бросаясь к столу и на ходу продирая глаза. «Завтрак уже подали!» Не то чтобы мне очень хотелось есть, скорее торопилась убрать со стола некоторые книги, чтобы никто не заподозрил о моем замысле. «Это Селина Хайт! Я могу войти?» — раздался голос Свахи, когда я запихивала на первую попавшуюся полку справочник по храму. «Д «Да, минуточку!» Оставшиеся на столе книги я захлопнула, сложила стопочкой и села на стул в тот момент, когда дверь все же открылась. «Ясного утра!» — вымученно улыбнулась Селина. «Безусловно, ясного!» Я тоже растянула губы в улыбке, и наверняка она выглядела не свежее, чем у Свахи. Та прошла через комнату, оглядывая мое новое жилище, и, наконец, присела за соседний стол, коих в библиотеке осталось довольно много после спешного переоборудования комнаты в мои личные покои. Положив на него свою бессменную папочку, она вздохнула, словно решаясь. «Слышала, что произошло ночью, и ни в коем случае не собираюсь давить на тебя. Если хочешь прервать процесс поиска истинной пары, ты имеешь на это полное право». Драконы все равно не смогут ничего добиться, взяв тебя силой. «Откуда такая уверенность?» — хмыкнула я. «Иначе они давно уже это сделали бы». Селина подхватила стул и села рядом со мной. «На сегодняшний день мы все еще достоверно не знаем, что было в Писании, которое смотрел Архонт, прежде чем скончался. Писание просто не обнаружилось в хранилище, хотя я лично искала его полночи». Я откинулась на спинку стула и нахмурилась. «Выходит, его кто-то выкрал?» «Возможно», — кивнула сваха. «Верховная жрица, которую Архонт обвинил в собственном убийстве, до сих пор нигде не объявилась, поэтому можно предположить, что... что она-то писание к ручкам и прибрала», — задумчиво протянула я. «А может быть такое, что на самом деле драконам нужна вовсе не я?» «Сомнительно. Ведь ритуал прошел успешно». Однако мы не знаем достоверно, что должно происходить после ритуала призыва избранной, поэтому никакого давления. Я приготовила для тебя анкеты на тех драконов, кто уже прошел проверку на артефакте и доказал свою непричастность к покушениям. Если хочешь, мы организуем встречу, свидание с кем-нибудь из них. Можно сразу с несколькими». Папка проскользила по столу и остановилась прямо передо мной. Я осторожно, словно там могла взорваться, открыла ее и увидела черно-белую фотографию Саймона Саргона под соответствующим заголовком. Ниже шли характеристики: вес, рост, семейное положение. Только не он, я отодвинула от себя папку. Селина вынула несколько первых листов и, отложив их в сторону, придвинула папку обратно. Саймон тоже прошел дознание на артефакте. Угрозы он не представляет, но я тебя понимаю. «Нет, этот для моих целей точно не подходит. Нужен кто-то более лояльный и менее осторожный, кто-то, чью бдительность легко будет усыпить». Следующим на меня смотрел с фотографией некий Логан Саргон, которого я едва ли могла узнать в лицо. Рост и вес указаны, но единицы измерения не соответствовали знакомому мне, да и не важно, это было на самом деле. «Этот вроде неплохой дракон», — заметила Селина. В отличие от многих саргонов, не кичится званиями и не рвется высказывать свое мнение. Держится в стороне от конфликтов, утверждая, что все это ему не интересно. Впрочем, что именно ему интересно, мне так и не удалось узнать. Логан держится обособленно и не особенно общается с себе подобными. С себе подобными это с драконами? уточнила я. Именно. С кем же он общается? Насколько мне удалось узнать, он входит в некую то ли секту, то ли группировку, которая практикует какие-то медитации или вроде того. Они называют себя «крылья просветления». Группа закрытая, и мало кому известно, что происходит внутри. Но Логан определенно хорошо настроен по отношению к человеческому роду. «И это делает его кандидатом номер один», — протянула я, выуживая анкету из папки. Вряд ли ведь провидение должно было свести меня с каким-нибудь драконом-человеконенавистником. «Послушай, Лин, у меня вопрос. Если я по умолчанию подхожу к каждому из этих сорока, то может ли случиться так, что и мне подойдет несколько из них?» Селина с улыбкой пригрозила мне пальцем. «Какие интересные ты вопросы задаешь, избранная. Меня этот вопрос тоже в крайней степени интересует. То есть этого никто не знает?» «Достоверно мы сможем узнать, когда отыщем Писание. Раньше считалось, что нет. Избранной может подойти только один, настоящая истинная пара, как во времена становления мира и великой золотой драконицы. Однако Сапфира, верховная жрица, водила нас за нос, утверждая, что избранная обязана быть невинна. Возможно, об исключительности истинной пары она тоже врала». Эта новость меня даже немного обрадовала, Отыскать единственного из сорока вероятность куда меньше, чем, скажем, если их пятеро. Хотя перспектива вынашивать какое-то яйцо все равно пугало до холодного пота. «Саргоны придерживаются теории нескольких потенциальных пар», продолжила Селина после минутного молчания. «И жаждут сделать избранную своей собственностью, чтобы возглавить новый мир. Возможно, они будут пытаться давить на тебя. Помни, ты всегда под охраной». Мы тебя не оставим одну ни на минуту». «Спасибо». Я кивнула и продолжила перебирать бумаги. Остальные фотографии в анкетах изображали ледяных драконов. Это было видно даже на бесцветных картинках. Разложив все анкеты веером перед собой, я постучала указательным пальцем по одной из них. «Алан, я бы хотела с ним встретиться сегодня». «Прекрасный выбор», — почему-то обрадовалась Селина и выудила из своей сумочки блокнот с карандашом. Можем назначить свидание на вечер, организовать свечи, шампанское, музыку. Не нужно. Зачем тянуть? Перед смертью не надышишься. Я готова встретиться с ним в самом скором времени». Лицо Свахи медленно вытянулось, но она быстро взяла себя в руки и вновь вернулась к деловому, хваткому тону. «Что же, не думаю, что это будет особенной проблемой. В таком случае я сейчас же пойду и распоряжусь, чтобы... А я могу выбрать место? Какое место?» — не поняла она. — Место встречи? — Да, конечно. Кажется, она ожидала от меня совершенно другого поведения, и я не стала ждать, когда она сообразит, для чего мне так торопиться с первым свиданием. Прошла к нежному шкафу, в который несколько минут назад засунула справочник, и вернулась с ним к Селине. — Вот здесь! — я открыла его на странице с изображением сада. — Чудесное местечко! мне кажется то что нужно для смены обстановки да и для свидания подойдет прекрасно это садоттосконии нежной девы Да я слышала о нем прекрасный выбор поддержала селина День сегодня чудесный погода подходит для позднего завтрака на свежем воздухе. Что ж если это все пожелания, то я готова приступить к организации. Селина. Мне хотелось со всей силы хлопнуть себя по лбу. Как я могла забыть убрать из папки анкету Ноа? А что если бы выбор Лизы пал на него? Хорошо, что ей в свое время приглянулся Алан. Он был гораздо мягче и обаятельнее своего ледяного собрата. Итак, что я знала о выбранном Елизавете месте? Да практически ничего. По крайней мере, ни разу там не была. но, думаю, организовать там романтический пикник не будет сложно. Я так глубоко погрузилась в свои размышления и планы, что не заметила выросшую передо мной мужскую фигуру и лишь, едва не врезавшись в широкую грудь, остановилась. «Мисс Хайт», — обратился ко мне черноволосый дракон, судя по всему, кто-то из Артесов. «У меня есть для вас важная информация». Он говорил очень тихо и при этом делал вид, будто мы просто случайно столкнулись на дороге. «Говорите?» Я постаралась ему подыграть, чтобы стража, находившаяся поблизости, ничего не заподозрила. чтобы он не задумал, я должна была сначала его выслушать, а потом уже делать выводы. — Пожалуйста, будьте бдительны. Мисс Елизавета задумала отправиться спасать Джея, обманув вас и свою охрану. Думаю, вы должны об этом знать.